Холодная вода с коньяком подбодрила его. Он с ясностью представил себе покойное надменное лицо фон Коррена, его вчерашний взгляд, рубаху, похожую на ковер, голос, белые руки и тяжелая ненависть, страстная, голодная, заворочилась в его груди и потребовала удовлетворения. в мыслях он повалил фонкорена на землю и стал топтать его ногами он вспомнил в мельчайших подробностях всё прошедшее и удивлялся как это он мог заискивающе улыбаться ничтожному человеку и вообще дорожить мнением мелких никому неизвестных людишек живущих в этом ничтожнейшем городе который кажется нет даже на карте и о котором в петербурге не знает ни один порядочный человек Если бы этот городишко вдруг провалился или сгорел, то телеграмму об этом прочли бы в России с такой же скукой, как объявление о продаже поддержанной мебели. Убить завтра фон Корен или оставить его в живых – это все равно одинаково бесполезно и неинтересно. Выстрелить в ногу или в руку, ранить, потом посмеяться над ним и как насекомое с оторванной ножкой теряется в траве – Так пусть он со своим глухим страданием затеряется после в толпе таких же ничтожных людей, как он сам. Поевске пошёл к Шишковскому, рассказал ему обо всём и пригласил его в секунданты. Потом оба они отправились к начальнику почтово-телеграфной конторы, пригласили его в секунданты и остались у него обедать. За обедом много шутили и смеялись. Лаевский подтрунивал над тем, что он почти совсем не умеет стрелять, и называл себя королевским стрелком и Вильгельман Телем. «Надо этого господина проучить», — говорил он. После обеда сели играть в карты. Лаевский играл, пил вино и думал, что Дель вообще глупая и бестолкова, так как она не решает вопроса, а только осложняет его, но что без нее иногда нельзя обойтись. Например, в данном случае ведь не пойдешь же на функорона к мировому. И предстоящая дуэль еще тем хороша, что после нее ему уже нельзя будет оставаться в городе. Он слегка опьянел, развлекся картами и чувствовал себя хорошо. Но когда зашло солнце и стало темно, им обладело беспокойство. Это был не страх перед смертью, потому что в нём, пока он обедал и играл в карты, сидела почему-то уверенность, что дуэль кончится ничем. Это был страх перед чем-то неизвестным, что должно было случиться завтра утром первый раз в его жизни, и страх перед наступающей ночью. Он знал, что ночь будет длинная, бессонная. И что придется думать не об одном только фон корни и его ненависти, но и о той горе лжи, которую ему предстояло пройти, и обойти которую у него не было сил и умения. Похоже было на то, как будто он заболел внезапно. Он потерял вдруг всякий интерес к картам и людям, засуетился и стал просить, чтобы его отпустили домой. Ему хотелось поскорее лечь в постель, не двигаться и приготовить свои мысли к ночи. Шишковский и почтовый чиновник проводили его и отправились в фон Корону, чтобы поговорить насчет дуэли. Около своей квартиры Лаевский встретил Ачмианова. Молодой человек запыхался и был возбужден. «А я вас ищу, Иван Андреевич», — сказал он. «Прошу вас, пойдемте скорее». «Куда?» Вас желает видеть один незнакомый вам господин, который имеет до вас очень важное дело. Он убедительно просит вас прийти на минутку. Ему нужно о чём-то поговорить с вами. Для него это всё равно как жизнь или смерть. Волнойсчмянов проговорил это с сильным армянским акцентом, так что у него вышло не жизнь, а жизнь. Кто он такой, спросил Лаевский. Он просил не говорить его имени. Скажите ему, что я занят, завтра, если угодно. Как можно испугался Очмянов. Он хочет сказать вам такое очень важное для вас, очень важное. Если не пойдёте, это случится несчастье. Странно пробормотал Лаевский, не понимая, почему Очмянов так взбужден и какие-то тайны могут быть в скучном, никому не нужном городишке. Странно повторил он в раздуме. Впрочем, пойдёмте всё равно. Очмянов быстро пошёл вперёд, а он за ним. прошли по улице, потом переулком. Как это скучно, сказала Аевский. Сейчас, сейчас, близко. Около старого вала они прошли узким переулком между двумя огороженными пустырями, затем вошли в какой-то большой двор и направились к небольшому домику. Это дом Мюридова, что ли, спросил Аевский. Да. Но зачем мы идём за дворками, не понимаю. Могли бы у улицы там ближе. Ничего, ничего. Лоевскому показалось также странным, что Очмянов повёл его к чёрному ходу и замахал ему рукой, как бы приглашая выйти потише и молчать. "Сюда, сюда", сказал Очмянов, осторожно отворяя дверь и входя в сени на цыпочках. "Тише-тише, прошу вас, могут услышать". Он прислушался, тяжело перевёл дух и сказал шёпотом: "Отворите вот эту дверь и войдите, не бойтесь". Лоевский, не додумывая, отворил дверь и И вошёл в комнату с низким потолком и занавешенными окнами. На столе стояла свеча. "Кого нужно?" спросил кто-то в соседней комнате. "Ты, Мюридка". Лаевский повернул в эту комнату и увидел Киреллина, а рядом с ним Надежду Фёдоровну. Слышал, что ему сказали, попятился назад и не заметил, как очутился на улице. Ненависть к Фонкорену и беспокойство все исчезло из души. Идя домой, он неловко размахивал правой рукой и внимательно смотрел себе под ноги, стараясь идти по-гладкому.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 Гуманитарные науки, о которых вы говорите, тогда только будут удовлетворять человеческую мысль, когда в движении своём они встретятся с точными науками и пойдут с ними рядом. Встретятся ли они под микроскопом или в монологах нового Гамлета или в новой религии, я не знаю, но думаю, что земля покроется ледяной коркой раньше, чем это случится. Самые стойкие и живучие из всех гуманитарных знаний это, конечно, учение Христа.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 Толкований очень много, а если их много, то серьёзная мысль не удовлетворяется ни одним из них, и к массе всех толкований спешит прибавить своё собственное. Поэтому никогда не ставьте вопросы, как вы говорите, на философскую или так называемую христианскую почву. Этим вы только отдаляетесь от решения вопроса. Диакон внимательно выслушал заолога, подумал и спросил: Нравственный закон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 Серьёзные страдания мозга и все так называемые душевные болезни выражаются прежде всего в возвращении нравственного закона, насколько мне известно. Хорошо, -с. значит, как желудок хочет есть, так и нравственное чувство хочет, чтобы мы любили своих ближних, так? Но естественная природа наша по себе любею противится голосу совести и разума, и потому возникают много головоломных вопросов.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 И преобладание их над сильными Вообразите, что вам удалось Внушить пчелам гуманные идеи В их неразработанной рудиментарной форме Что произойдет от этого? Трудни, которых нужно убивать Останутся в живых Будут съедать мед Развращать и душить пчел В результате преобладание слабых над сильными И вырождение последних То же самое происходит теперь и с человечеством Слабые гнетут сильных